Козе, а расскажи, как космонавт Алексей Леонов в космос вышел? Не мог же он просто открыть дверь космического корабля и отправиться на прогулку? Конечно, все было совершенно по-другому. В космосе вакуум, а внутри космического корабля воздух. Он необходим космонавту, чтобы тот мог дышать. Так вот, Если в космическом корабле появится даже самая маленькая щель, весь воздух через нее быстро улетит в космическую пустоту. Поэтому космический корабль должен быть герметичным. Как скафандр космонавта? Верно. Решение, как безопасно выходить из космического корабля в открытый космос, нашел Циолковский. он оставил чертеж такого космического выхода. Это решение успешно используется и на современных космических кораблях. Дверь, а правильнее люк космического корабля, открывается не прямо в космос, а в промежуточное помещение, шлюзовую камеру. Космонавт выходит туда, очень плотно, герметично закрывает за собой люк, И только после этого открывает второй люк, через который можно попасть наружу. Прямо в космос! Дядя Кузя, а как же космонавт будет там дышать? Там же нет воздуха! Космонавт получает необходимый воздух через специальную гибкую трубку. Один ее конец находится в шлюзовой камере, а другой прикреплен к скафандру космонавта. А этот скафандр... Для выхода в открытый космос нужен более сложный и прочный скафандр Он должен защитить космонавта от пронизывающего холода и невыносимой жары, которые ожидают человека в космосе Интересно, а в этом музее есть такой скафандр? Конечно, сейчас мы к нему подойдем белый. Голову космонавта защищает гермошлем со знакомой надписью СССР. На спине скафандра белый рюкзак. Дядя Кузя, а что в нем? Аварийный. На случай аварии запас кислорода. Ученые, которые разработали этот скафандр, старались, чтобы космонавт в открытом космосе был надежно защищен. С космического корабля Алексея Леонова Все время снимали телевизионные камеры. Потом из этих съемок сделали короткий фильм. Здесь в музее его можно посмотреть. Перед нами на экране Алексей Леонов, человек, который первым вышел в открытый космос. Вот он легко оттолкнулся от корабля. Теперь с кораблем космонавта связывают только гибкая трубка. А она не порвется? Нет, внутри проложен прочный стальной трос Космонавту нечего бояться Алексей Леонов, раскинув руки, как крылья Свободно парит в безвоздушном пространстве высоко над землей Он двигается так, как будто он легкий, как пушинка Вернее, невесомый И космонавт И космический корабль находится в невесомости, потому что на таком расстоянии от Земли ее притяжение очень мало. Здорово! Дядя Кузя, а сколько времени космонавт Леонов был в открытом космосе? 12 минут. Это очень важное для космонавтики событие произошло 18 марта 1965 года. Отважный космонавт доказал, что человек может находиться в открытом космосе, а значит, при необходимости сможет исправить неполадки, которые могут случиться у космического аппарата за годы полета. Годы? Конечно!